Ром тоже давно позади. Но успокоение не приходило. Зашел Суир. «Сорвался, значит», — печально сказал он. «Бывает. Ты на меня тоже не сердись. Голова кругом, демон, Кацман орет. Чугайло с бутылкой. Я и накричал, нервы тоже». Зашел и Кацман. «Да ничего особенного. но ну, выпили бутылку. Чего тут садиться? Из капитанских запасов. Ну и что, отдадим?»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 А пахло от вас сильно Я сразу понял, ромовый, это самый перегар А от водки другой, что ли? Ой, да вы что, господин хороший А как же От водки перегар ровный Так и струится, как волга какая От рома, может, и помягче, но помутнее и гвоздикой отдаёт Да, немного оживился я Неужели это так? Есть разница? Ну, конечно же Мы, бацмана, эту науку на зубок знаем